На Сахалине обычная буханка называется «хлеб островной». дальнейшее рассуждение по неволе окажутся развитием торговой метафоры, включая то, что буханок не всегда и не во всех местах острова хватает, что хлеб здесь дороже, чем на материке, что остатки горделивой исключительности сохраняются лишь в названиях. Южно-Сахалинск в разговорном обиходе именуется «Южный», так что неизбежно возникает ощущение курорта. Чехов-центр. Название драмтеатра современное, динамичное, американизированное. Но огромный портрет на фасаде в духе шестидесятых. Чехов не то Луначарский, не то даже Дзержинский. Придорожная забегаловка на Холмской трассе «Доктор Живаго». Ресторан «Мастер и Маргарита» на улице Ленина. Продуктовая палатка «Есенин». Ларек с выставкой японских презервативов «Айвенго». Как-то надо украшать жизнь. Соколинские надбавки сведены на нет. Цены удвоены и утроены. Отрыв от большой земли обусловлен географией. Товары едут в вагонах до Хабаровска, там перегружаются на суда, типа река-море, и плывут в Холмск, Корсаков, Москальво. В Амурском затоне у Хабаровского порта ржавеют ненужные корабли. Из экономии каждый второй фонарь на бакенах по Амуру отключен. Это как если бы в городе отключили на улицах светофоры. Впрочем, во Владивостоке так и поступают. Символов множество. До безвкусия. Не увлечься бы. Соколин окружен севшими на мель кораблями. Годами стоит средний траулер напротив дачного поселка Третья Пать под Корсаковым. Нет денег снять. Да уже и смысла нет. Все маломальски ценное срезано, спилено, сорвано местными жителями. Когда застревает торговое судно, и вовсе праздник. Булгаковский профессор Преображенский дал формулу разрухи в переломные моменты истории. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, в уборной начнется разруха. В промахе мимо унитаза не признается никто. Действует единое правило государственной ответственности. Гостиница «Амур» в Хабаровске. Платяной шкаф таков, что пиджак может висеть только анпас. Стена покрыта тараканами, горячей воды нет, а утром нет и холодной. Администраторша в ответ на жалобы мягко говорит, «Да, конечно, большие неудобства, но вы же знаете, что у нас за страна». Классический аргумент и надежная индульгенция. В учреждении спрашиваешь, что же вы бумажку выдаёте на втором этаже, подписываете на первом, а печать ставите на третьем, и всюду ходите со мной сами. Может, лучше свести всё воедино? Правильно. Но вы же знаете, как у нас всё делается. В аэропорту багаж я сдал в старом здании, а с доплатой за перевес должен идти километр с лишним в новый корпус. Да, очень непродумано но вы ведь понимаете, как у нас всё в стране. Трудно отвыкнуть красиво чувствовать. В начале девяностых в московском ресторане на скромный вопрос «А масло у вас нельзя попросить?» дали эпический ответ «В стране масла нет». Вот где, а не в чеченской бойне, и не в возне за Черноморский флот по-настоящему проявляется имперское сознание. Дух империи не в баллистических межконтинентальных ракетах, а в уверенном отождествлении себя со страной. Еще в привычке к заботе и опеке. С утра в гостинице зарядка по радиоточке. Прежде она шла со слабоумным оптимизмом в духе комсомольских песен, теперь интонация доверительно-агрессивная.